Толпа расступилась перед странным шествием. Дюжи царские гайдуки и гренадеры несли на плечах, с трудом сгибаясь под тяжестью, длинный узкий черный ящик, похожий на гроб. Судя по величине гроба, покойник был нечеловеческого роста. Ящик поставили на пол. Государь один, без чужой помощи, принялся его откупоривать. Плотничьи и столярные инструменты так и мелькали в привычных руках Петра. Он торопился и выдергивал гвозди с таким нетерпением, что отцарапал себе руку до крови. Все толпились, стеснились, приподнимаясь на цыпочки, заглядывая с любопытством друг к другу через плечи и головы. Тайный советник Петр Андреевич Толстой, долго живший в Италии, человек-ученый, к тому же сочинитель, Он первый в России начал переводить метаморфозы о виде. Рассказывал окружавшим его дамам и девицам о развалинах древнего храма Венеры. Проездом будучи в каштель Дибая близ Неаполя, видел и божницу во имя сей богини Венус. Город весь развалился, и место, где был тогда город, поросло лесом. Божница сделана из плинфов, архитектуру изрядную, со столпами великими. На сводах множество напечатано поганских богов. Видел там и другие божницы — Дианы, Меркурия, Бахуса, коим в местах тех проклятый мучитель Нерон приносил жертвы. И за ту свою к ним любовь купно с ними есть в пекле. Петр Андреевич открыл перламутровую табакерку на крышке, изображены были три овечки и пастушок, который развязывает пояс спящей пастушки, поднес табакерку хорошенькой княгине Черкасской. Сам понюхал и прибавил стомным вздохом. В ту свою бытность в Неаполе я, как сейчас помню, и был в некую славную хорошеством читадинку Франческу. Более двух тысяч червонных мне стоило. Аж не до сей поры и сердца моего тот амор выйти не может. Он так хорошо говорил по-итальянски, что пересыпал и русскую речь итальянскими словами. Иномарт вместо «влюблен», читадинка вместо гражданка.